Неожиданная встреча. Уж не на мертвое ли животное наткнулся. Адреналин по венам заструился у Данила. А вдруг живое, сугроб большой, враз кабан? Они опасны. Медведи в снегу не спят, вроде бы. Так, потихоньку. Данил откопал здоровенного лося. В метель лось не увидел трос, который удавкой захлестнул его шею. Глаза из открылись, и взгляды человека и Сахатова встретились. Кое-где на шее Сахатова были видны глубокие следы от троса. До этого Данька видел лосей только в московском зоопарке, да и то, когда в детстве с отцом туда ходил. Сбегал к саням, достал болтарез, быстро вернулся и перекусил толстый трос, хваля себя за предусмотрительность. Аккуратно снял с шеи исполина остатки троса, смотрел их, смотал их бухтой, закинул в сани. Лось встал во весь свой рост. Данил же, как сидел возле санок, Так и уселся на пятую точку. Ноги у него подкосились, он даже забыл, что за спиной заряженная сайга. Лесной гигант, не спеша подошел к нему, лизнул шершавым языком лицо, аккуратно ухватил за шиворот и поставил на ноги. Что-то забормотал, глядя в глаза спасителя. При росте Даньки 190 голова Сахатова. Возвышалась над ним. Он мог на пределе ростовых возможностей даже его погладить. И интуитивно понимал, что тот не станет бить передними копытами, но игры с судьбой не входили в его планы. Ты иди. Но Сахатый что-то будто настойчиво объяснял Данилу минуты три. Потом ушел.